Глава 3. Предтеча. Иисус в пустыне. 27-й год. Однажды группа людей, состоявшая из духовенства и книжников, вышла за ворота Иерусалима и отправилась по дороге, ведущей к берегам Иордана. Предпринять путешествие их побудил слух о молодом пустыннике Иоанне. За короткое время о нем стало известно по всей стране, Посольству было поручено выяснить, каковы притязания этого человека, чему он учит и не является ли он возмутителем народа. Иоанн называл себя гласом вопиющего, то есть гласом Глашатая, вестника, что само по себе говорило о многом. Пять веков назад, когда кончились дни изгнания и иудеи смогли вернуться из Вавилона, великий учитель веры Исаия II. Сложил гимн о богоявлении. В нем описано пасхальное шествие через бесплодную пустыню, которая расцветает перед лицом Господним, превращаясь в сад. Впереди — глашатый. Он призывает расчистить путь идущему. С тех пор мессианские надежды связывались с этим видением. Ожидали, что предтечей Избавителя станет сам пророк Илья, который вновь будет послан на землю. Жившие у Мертвого моря есейские монахи уверяли, что роль глашатаев выпадает именно на их долю. Но им казалось, что мир слишком глубоко погряз в беззакониях, и только сыны света достойны встретить Мессию. Обитатели Кумрана смотрели на себя, как на единственных избранников. История мира, по мнению есеев, не удалась, и все, кроме них, обречены. Они жили за стенами своих поселков, пунктуально соблюдая обряды и веря, что только с ними будет заключен Новый Завет, предсказанный пророком Иеремией. Конечно, и среди сектантов попадались люди, которых заботил жеребий сынов тьмы. Не каждый из них мог радоваться гибели мира или спокойно примириться с ней. Один из кумранских богословов писал, «Разве не все народы ненавидят кривду? Разве не из уст всех народов раздается голос истины? Но тут же он с горечью признавал, что на деле никто не следует правде Божьей, и если так, то рассчитывать грешникам не на что. Святые должны оставаться на страже. Что им за дело, если нечестивцы получат по заслугам? Проповедь Иоанна, вероятно, привела Есеев в замешательство. Им не в чем было упрекнуть его, и тем более не могли они причислить отшельника к сынам тьмы. Иоанн вел жизнь Аскета еще более строгую, чем кумранцы. Он одевался в пастушескую власеницу из верблюжьей шерсти, хранил назарейские обеты, то есть не стриг волос и не пил вина. Назареями назывались в древности лица, которые посвящали себя Богу и давали обет воздерживаться от вина и не стричь волос. С названием города Назарета слово «Назарей» не имеет ничего общего. Пищу Иоанна составляли сушеные на солнце саранча и дикий мед. Однако этот пустынник не разделял самодовольство есеев, не отвернулся от мира, а стал проповедовать всему народу израильскому. Иоанн происходил из священнического сословия, он рано потерял родителей, и его вырастили чужие люди. Весьма вероятно, что он был усыновлен есеями, которые нередко брали сирот на воспитание. Но когда Иоанну исполнилось 30 лет, Бог призвал его покинуть пустыню. Ему было открыто, что на него возложена миссия стать «гласом вопиющего», предшественником Избавителя. Из пустыни Иоанн пришел в соседнюю с ней долину Иордана, где и начал свою проповедь. «Покайтесь, — говорил пророк, — ибо близко Царство Небесное». Его слова упали на подготовленную почву и сразу же нашли отклик. К реке толпами шли люди из окрестных городов и сел, шли книжники и солдаты, чиновники и крестьяне. Впечатление от речей и самого облика пророка было огромным. Он говорил о суде над миром, и, казалось, все вокруг Иоанна дышало предчувствием близости великих событий. Символом вступления в мессианскую эру Иоанн избрал обряд погружения в воды Иордана, реки, которая издревле считалась рубежом Святой Земли. Подобно тому, как вода омывает тело, так и покаяние очищает душу. Когда язычник присоединялся к ветхозаветной церкви, над ним совершали тфилу, омовение. Пророк же требовал этого от самих иудеев в знак того, что они родились для новой жизни. Поэтому Иоанна называли «крестителем». Слово «тфила» по-гречески означает «погружение», «омовение». По-русски оно обычно переводится как «крещение». Многих израильтян задевало, что им предлагают пройти через омовение, словно они новообращенные иноверцы. Разве принадлежность к народу Божьему не освещает сама по себе? Но креститель, не колеблясь, объявил подобный взгляд заблуждением. Когда он увидел на берегу книжников, он заговорил с ними резко и сурово «Отродье Змеины, Кто указал вам бежать от будущего гнева? И не думайте говорить сами себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть себе детей Авраама». Не рождение делает сынами завета, а верность заповедям Господним. Иоанну прикал в легкомыслии тех, кто рассчитывал, что одного обряда тфилы уже достаточно для прощения грехов. Он требовал переоценки всей жизни, искреннего раскаяния. Перед крещением люди исповедовали грехи свои. Но и этого было мало. Нужны были реальные результаты внутренней перемены. «Сотворите, — говорил пророк, — достойный плод покаяния. Уже топор лежит при корне деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь». Чего же хотел Иоанн? Призывал ли он народ бежать от мира и запереться в монастырских стенах? Это звучало бы вполне естественно в устах аскета. Но креститель хотел большего, чтобы люди, оставаясь там, где живут, сохраняли верность Слову Божию. По свидетельству Иосифа Флавия, Иоанн учил народ вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными к предвечному. Подчеркивая важность этических норм закона, креститель тем самым следовал традиции древних пророков. Мало говоря о ритуалах, он ставил на первое место нравственный долг человека. У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть также поступает. Пророк не предлагал солдатам бросать службу и говорил, что для них важнее избегать насилия и наушничество. Ко всеобщему изумлению, он не осудил даже презираемое ремесло сборщиков налогов, мытарей но требовал только, чтобы они не вымогали больше положенного. Собирая имперскую подать, мытари обычно наживались за счет населения. В то же время, по отношению к сильным мира сего, Иоанн вел себя настолько независимо, что вызвал недовольство. По преданию, креститель однажды посетил Иерусалим и там выступил против членов совета. Когда его спросили, кто он и откуда, Иоанн сказал «Я человек» и жил там, где водил меня Дух Божий, питая меня кореньями и древесными побегами. На угрозу расправиться с ним, если он не перестанет смущать толпу, Иоанн ответил, «Это вам надо перестать творить ваши низкие дела и прилепиться к Господу Богу своему». Тогда оказавшийся в собрании есей по имени Симон презрительно заметил, «Мы ежедневно читаем священные книги». «А ты ныне вышел из леса, как зверь, и смеешь учить нас и соблазнять людей своими мятежными речами». После этого креститель больше никогда не приходил в столицу. Иоанн обычно жил близ Битании, речной переправы, где и крестил приходящий к нему народ. Название Битания, Вифания, означает «место корабля» или «лодки». Не смешивать с Вифанией, которая находится около Иерусалима. Название ее, по-видимому, означает «дом бедняка». Вскоре вокруг него образовалась община, которой Иоанн дал свои правила и молитвы. По имени мы знаем только двух из учеников крестителя – Андрея из Вифсаиды и юношу Иоанна, сына Завидеева. Оба были рыбаками и пришли с берегов Галилейского моря. Как смотрели Иоанниты на учителя. Скорее всего, они видели в нем эсхатологического пророка, чей приход ожидался многими. Но у некоторых сложилось убеждение, что сам креститель и есть обетованный мессия. Влияние Иоанна возрастало с каждым днем. В своих речах он стал затрагивать и Ирода Антипу, которому принадлежала Иорданская область. В результате, пишет Флавий, «Тетрарх начал опасаться, как бы власть Иоанна над массами не привела к беспорядкам». Был встревожен и Синедрион, и именно поэтому на Иордан были отправлены священники с полномочиями от него.